Сафиски тяжёлый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную, вопящую кутерьму. Маленькие колокола тявкали, заливаясь без ладу и сладу в перебой. Точно сатана влез на колокольню, сам дьявол в рясе и забавляясь поднимал гвалт в чёрные прорези многоэтажной колокольне, встретившей меня когда тревожным звоном косых татар. Видно было, как метали се кричали маленькие колокола, словно яростные собаки на цепи. Мороз хрустел, курился, расплавляла, отпускала душу на покаяние и черным черно разливался по соборному двору народушка. Старцы Божии, несмотря на лютый мороз, с обнажёнными головами, то лысыми, как спелые тыквы,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 вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками братики и сестрички обратите внимание на убожество моё подайте хреста ради что милость ваша будет бегите на площадь Федосее Петровича то опоздаем молебен будет крестный ход Малебстве й здоровані перемоги й одолення революційним озброєнням народної української армії. Помілайте, які ж перемоги й одолення. Победили уже, і ще побеждать будуть. Похід буде. Куди похід? На Москву? На яку Москву? На саму обкнавенну. Руки короткие. Как вы казала, повторить, как вы казали. Хлопцы, слушайте, что він казав. Ничего я не говорил. Держи, держи его слова, держи! Беги, Маруся, через все ворота, здесь не пройдём. Петлюра говорят на площади, Петлюру смотреть. Дура, Петлюра в соборе. Сам ты дура, он на белом коне, говорят, едет. Слава Петлюри! Украинской Народной Республике Слава! Дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом. Бесились колокола. Воззрите на сироток православные граждане, добрые люди! Слепому, бохаму, чёрный, совшитым кожей задом, как сломанный жук, цепляясь рукавицами за затоптанный снег, полез без ноги между ног. Колеки убогие выставляли язвы на посинявших голенях. Тисли головами, как бы в кики и пролеча, Закатывали белёсые глаза, притворяясь слепыми, изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, безнадёжность, безисходную дичь степей, скрипели как колёса, стонали, вылив в гущи проклятые лиры. Вернисься, сыротка, далекий свид зайдешь. Косматые трясущиеся старухи с клюками совали вперёд иссохшие пергаментные руки, выилли: Красавец писаный, дай тебе Бог здоровьечка. Баряня, пожалейте старуху сироту несчастную. Голубчики милые, Господь Бог не оставит вас. Солопницы на блоских ступнях, чуйки в чепцах с сушами. Мужики в бараньих шапках, румяные девушки, отставные чиновники с пыльными следами какарт, пожилые женщины с выпеченным мысом животом, юркие ребята, казаки в шинелях, в шапках с востами цветного верха, синего, красного, зелёного, малинового, с головными золотыми и серебряными, с кистями золотыми с углов гроба.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 То не бурые мутные реки текут по старым улицам, то сила петлюры несметная на площадь старой Софии идёт на парад. Первый взорвав мороз рёбом труб, ударив блестящими тарелками, разрезав чёрную реку народа, пошла густыми рядами синяя дивизия. В синих жупанах, в смушковых и лихо заломленных шапках с синими верхами шли галычане. Два двухцветных прапора, наклоненных меж обнаженными шашками, плыли следом за густым трубным оркестром, а за прапорами, мерно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть и немецкое сукно. За первым батальоном боили черные в длинных халатах, опоясанных ремнями и в тазах на головах, и коричневая зарсель штыков, колючий тучи лезло на парад. Неисчисленной силой шли серые обшарпанные полки сичевых стрельцов. Шли курени гайдамаков пеших, курень за куреньем, и высоко танцуя в просветок батальонов Ехали все длаг бравые полковые, куринные и ротные командиры. Удалые марши, победные, ревущие, выли золотом в цветной реке.